Велисарий, Велизарий, около 505 марта 565 -го года. Все свои войны Юстиниан вел не лично, а через полководцев. К VI веку это уже стало традицией, даже если император и имел боевое прошлое. Последним государями, присутствовавшими на театре военных действий, были Феодосий Великий и, возможно, Зенон в период своего противостояния с Василиском. Следующий Василев Саромеев, который не просто отправится на войну, но станет лично водить латников в атаку Ираклий вступит на престол только в 610 году. Вересарий, крупнейший полководец Юстиниана и один из самых богатых и влиятельных его придворных, был родом из Фракии и по происхождению варвар, то ли германец, то ли славянин. Начав карьеру простым солдатом, он в возрасте, когда только что показывалась первая борода, сначала стал Дуксом Месопотамии 526 год. Воевал в качестве начальника войск в Лазике неудачно, а затем, в 527 год, возглавил вместе с полководцем Ситой поход в Перс-Армению. В 25 лет Велисари стал стратилатом Востока, впервые как крупный военачальник, проявив себя во время персидской кампании. В 530 году он разгромил при Даре войска Шаханшаха Кавада, правда, тут же проиграл персам второе сражение. Наш соотечественник Глушанин, отмечая эту неудачу и комментируя то обстоятельство, что в советниках у великаря были два опытнейших чиновника Руфин и Гермаген, замечал: профессиональным военным старшего поколения, заслужившим известность до Интронизации Юстиниана отводилась второстепенная роль советников молодых офицеров Юстиниановой команды. В самом деле, на фоне того, что прежде офицеры достигали армейских магистерий путем долгого правильного курсус ханорум, служа нередко магистрами при разных императорах Аспар, Ардабур и Анскив, даже Зенон а нетрадиционные карьеры, прямое назначение магистрами войск без длительной предварительной службы, были характерны для членов правящих фамилий Василиск и Патий. Старт всей первой генерации Юстиниановой военной элиты является собой значительное отступление от сложившихся традиций чинопроизводства. Велизарий и Сита совершили просто головокружительную карьеру, превратившись из дорефоров Юстиниана в региональных магистров. Факт, что Велизарий некоторое время был Дуксом Месопотамии, лишь подтверждает это, поскольку в подавляющей массе офицеры пограничной и походной армии могли выслужиться только в одной из категорий войск. Такая критика имеет право на существование, но нужно заметить, что выскочки Велисарий и Сита сделали не просто хорошую карьеру. Они в конечном итоге обеспечили Византии десятилетие побед. Из столицы прибыла для расследования обстоятельств дело комиссия во главе с Константиолом. По итогам ее работы Велисарий, Был снят с должности магистра Востока. Прокопий, правда, считал, что Юстиниан просто схитрил, желая утаить сведения от иностранных шпионов. Вызов Велисария в Константинополь якобы для снятия с должности был лишь предлогом. На самом же деле магистр оказался в столице для разработки плана предстоящего похода против вандалов. В тревожные дни января 532 года Велисарий не подвел Юстиниана, сыграв одну из важных ролей в подавлении восстания Ника. В 533 году он отправился в Африку и за несколько месяцев подчинил королевство вандалов Константинопольскому престолу. Тогда Велисарий имел неограниченные полномочия стратега автократора. По окончании кампании недоброжелатели – Написали в Константинополь донос, мол, тот желает захватить власть в Африке. Юстиниан письмо получил, но Клевите не поверил и предложил полководцу выбор: остаться в Африке или лично сопроводить Гелимера и прочих знатных пленников в столицу. Велисарий выбрал второе, вернувшись, он справил пышный триумф. А вознаменование заслуг в 535 году стал консулом. Вскоре последовало назначение на Сицилию. Под командой Велисари был взят по норм, А 31 декабря 535 года, последний день своего первого консульства, он торжественно вступил в Сиракузы, разбрасывая жителям и войску золотые монеты. Примечание. Консульство Велисария было продлено и на 536, и на 537 годы. Конец примечания. С Сицилией Велисарий спешно отплыл в Африку, где силой своего авторитета и умелой организации войск заставил отойти от Карфагена взбунтовавшиеся отряды византийской армии. Активные боевые действия против Остготов Пелесари начал летом или осенью 536 года после возвращения из Африки и подавления мятежа в собственных войсках на Сицилии, имея в наличии всего семь с половиной тысяч солдат и федератов и около четырех тысяч личной дружины. В начале декабря готы сдали Рим. Вскоривая начальнику, спешно укрепившему стены города, пришлось сражаться с огромной армией Витигиса. Примечание. Прокопий говорит о 150 тысячах. Современные оценки скромнее раза в три, но все равно впечатляют. Читателю, желающему ознакомиться с художественным описанием батальных сцен, стоит целиком прочесть «Войну с Готами». Прокопия. Конец примечания. Готы обложили Рим, но умело сопротивляясь византийцы пресекли все попытки овладеть городом, а в апреле 537 года получили подкрепление 1600 федератов славян и гуннов. Однако этим помощь Константинополя и ограничилась. Итальянская армия вскоре осталась без денег и провианта. В городе еле траву, началась чума. Лишь в декабре жене Велиссари Антонине и его секретарю историку Прокопию удалось закупить в компании хлеб и, наняв корабли и охрану, пробиться в Рим с продовольствием и подкреплением тремя тысячами исавров, восьмиюстами фракийцами и юстами, ратниками, набранными в компании. В марте 538 года Витигис, получив известие о высадке в районе остеи десанта войск Юстиниана и рейдах византийских отрядов, напавших из Рима на центральную и северо-западную Италию, снял осаду и ушел на север. Лишь в начале лета к велисарию семитысячным отрядом прибыл Евнух Нарсесс. Между двумя начальниками возникли мешающие делу трения. Однако, в конце концов, весной 539 года Нарсесс был отозван. Византийцы захватывали в Италии крепость за крепостью год и отступали. В разоренной стране начался голод, ужасы которого описал Прокопий. Время шло, и вновь наступило лето, на полях сам с собой стал вызревать хлеб, но совсем не в таком количестве, как в прошлом году, а гораздо меньше. Так как зерна его не были скрыты в бороздах, проведенных плугом или руками человека, а им пришлось лежать на поверхности земли, то лишь небольшой части их земля могла сообщить растительную силу. Еще никто его не жал, но уже задолго до созревания он вновь полег, и в дальнейшем ничего отсюда не выросло. То же самое случилось и в области Эмилиевой дороги. Поэтому жители, покинув тут свои жилища и родные поля, ушли в Пиценскую область, думая, что там они будут меньше страдать от голода. По той же самой причине не меньший голод поразил Этрурию. Те из ее жителей, которые обитали в горах, вместо зерна питались желудями из дубов. Они пекли себе из той муки хлебы и их ели. Вполне естественно, что большинство из них было поражено различными болезнями, лишь немногие уцелели. Говорят, в Пиценской области погибло от голода не менее 50 тысяч римских землевладельцев и еще гораздо больше по ту сторону Ионийского залива. Я сейчас расскажу, так как я сам был очевидцем этого, какого они были вида и как умирали. Все были худы и бледны, плоть, не имея питательной пищи, по древнему выражению, сама себя поедала, и желчь, властвуя над оставшимся телом, Окрашивая его, придавала внешнему его виду свой собственный цвет. При продолжении этого бедствия вся влага уходила из тела, кожа страшно высыхала и была похожа на содранную шкуру, давая представление, что держится она только на костях. Их синий, как кровопотек цвет лица, цвет лица постепенно переходил в черный и они были похожи на сильно обожженных факелами. Выражение лица у них было как у людей, чем-либо пораженных, и их глаза смотрели всегда страшно и безумно. Одни из них умирали от недостатка пищи, другие же от чрезмерного ею присыщения, так как у них потух весь внутренний жар, который природа зажгла у них то если кто-либо давал им есть сразу досыта, а не понемногу приучая к пище, как своевременно рождённых детей, то они уже не имея сил переваривать пищу, умирали ещё скорее, чем от голода. Некоторые, страдая от ужасного голода, поедали друг друга и говорят, что две женщины в какой-то деревне севернее города Ариминума Съели семнадцать мужчин. Случилось, что они одни только уцелели в этом месте. Поэтому проходившим по этой дороге иноземцам приходилось заходить в тот домик, где они жили. Во время сна они их убивали и поедали. Но говорят, что восемнадцатый гость проснулся в тот момент, когда эти женщины... Собирались наложить на него руки Вскочив с постели По другому чтению Разобрав и разузнав Все это дело Он узнал от них все это дело И обеих их убил Вот что говорят Произошло там Большинство жителей Понуждаемые голодом Если где-нибудь встречалась трава Стремительно бросались к ней И став на колени Старались ее вырвать из земли А затем, так как вырвать ее они не могли, вся сила покинула их, они падали на эту траву и на свои руки и умирали. И никто нигде их не хоронил, ведь не было никого, кто бы мог позаботиться о погребении. И ни одна из птиц, которые обычно питаются трупами, не коснулась их так как на них не было мяса, которое бы они могли взять себе. Все их тело, как я выше сказал, было уже раньше поглощено голодом. С севера на позиции Готов стали нападать франки, решившие в условиях войны грабить всех, кого получится. В конце 539 года Велисарий, следуя собственному плану войны, осадил и в мае следующего года взял Равенну. Город пал благодаря хитрости командующего. Готы предложили Велесарию стать императором Запада, и тот для вида согласился, но оговорил условие, что клятву даст Витигису лично. Когда же византийцы вошли в Равенну, сопротивляться было уже бессмысленно. Велесай был очень красив, строен, высокого роста. Предположительно, именно он стоит за правым плечом Юстиниана на мозаиках аспиды собора Сан-Виталя в Равенне. Доброжелательное выражение лица и мягкая речь располагали к нему любого собеседника. Храбрый воин, он отменно владел разным оружием, особенно отличался в стрельбе из лука, и случалось бился среди простых солдат, воодушевляя их личным примером. Так однажды во время осады Рима готами он вместе со своим приметным, особенно мастиканем, оказался главной мишенью их стрел и копий, но храбро сражался лично и не был даже ранен. Как полководец Велисарий был достаточно опытен и удачлив сведущ в военном деле, хотя не все битвы завершал победой. К своим обязанностям он относился весьма тщательно, всегда был подтянут и трезв. Во время итальянской кампании он проявил себя и как грамотный инженер, не только уничтожая чужие и применяя свои военные машины, но и искусно соорудив, например, мельницы на лодках посреди тибра, Готы разрушили водопроводы, снабжавшие водой римские мельницы. Город мог остаться без муки. Жалость и бессмысленная жестокость равным образом были Велисарию чужды, а в интересах дела он не останавливался ни перед чем. Нарушители дисциплины и сторонников вандала во время африканского похода случалось сажал накол но, как правило, не позволял расправляться с мирным населением или пленными. Оправдывая эту жестокость, анакал посадили двух массагетов, то есть гуннов, напившихся и убивших своего товарища. Он, по словам Прокопия, говорил следующее. Хорошее состояние тела, умение пользоваться оружием, и всякие другие меры предосторожности на войне надо считать значительно менее важными чем справедливость и выполнение своего долга перед богом то что может оказать помощь нуждающимся должно конечно быть особенно чтимым первым же доказательством справедливости является наказание убивших несправедливо Если необходимо судить о том, что справедливо и что несправедливо, и исходить при этом из поступков по отношению к ближним, то для человека нет ничего дороже жизни. И если какой-либо варвар считает, что он заслуживает прощения за то, что он в пьяном виде убил ближнего, то тем, что он пытается оправдать свою вину, он, конечно, еще более усиливает Необходимость признать его виновность Ведь и вообще напиваться пьяным настолько, чтобы, недолго думая, убивать близких, нехорошо А тем более в походе Ибо и самое пьянство, даже если оно не соединено с убийством, заслуживает наказание Обида же, нанесенная сородичу в глазах всех, кто обладает разумом заслуживает гораздо большего наказания, чем обида постороннему. Вот вам пример, и вы можете видеть, каков результат таких поступков. Нельзя беззаконно давать волю рукам похищать чужое имущество. Я не буду смотреть на это снисходительно и не буду считать своим товарищем по боевой жизни того из вас, кто, будь он страшен врагу, не может действовать против своего соперника чистыми руками. Одна храбрость без справедливости победить не может. Полководец отличался богобоязненностью. Прокопий постоянно вкладывает в устав Лесарию упоминание о Боге. Есть, по крайней мере, одно упоминание о том, что перед опасным сражением тот помолился, авторитетом у народа и армии. Велисарий пользовался огромным, и навряд ли кто-то в столице решился бы не подчиниться этому человеку. Юстиниан даже взял с него клятву, что он никогда в жизни не попытается захватить престол. Личные телохранители Велисария, численностью до пяти тысяч человек, были готовы выполнить любой приказ своего начальника и кумира. Он не жалел денег для солдат, нередко платя им жалования из собственных средств, не обделял вниманием больных и раненых, реквизируя у населения необходимое войску, он исправно, пока была возможность, за все платил и старался не допускать мародерства. Захария Риттер, писавший свой труд во времена, когда вели сарий, И свидетели его походов в Иран вполне еще здравствовали, обратил на это внимание, правда, объясняя это дополнительным влиянием другого человека. Он не был жаден к подаркам, любил крестьян и не допускал войска их обирать, так как за ним следовал Шлемон, евнух из крепости Идрапт, муж рассудительный. Однако часто Велисарий бывал легковерен, чем пользовалась Антонина, обманывавшая мужа буквально у него на глазах. Во всяком случае, именно таким глупым рогоносцем изображает его в тайной истории Прокопий. Вовсе не чужд был Велисарий и стяжательство. Говорили, что после италийского похода он присвоил себе значительную часть военной добычи. Прокопий в «Тайной истории» открыто обвинял Велисария в том, что тот упустил случай взять Ктесифон и освободить пленных антиохийцев, переселенных в Иран Хасрофом. И все лишь потому, что вернулся с полпути, захотев поймать Антонину с любовником. Благодаря роли Антонины в деле свержения Иоанна Каппадокийца Именно она спровоцировала префекта на опасные речи. Велисарий после 541 года получил дворец опального вельможи, что отнюдь не характеризует его с лучшей стороны. Вряд ли полководцу было негде жить. В конце своей последней итальянской кампании Велисарий отправил в Константинополь Антонину, а она нередко сопровождала мужа в походах. Возможно, при ее посредстве он надеялся получить то, в чем ему упорно отказывал император – солдат и денег. Но Антонина прибыла в Константинополь, когда Феодоры, ее покровительницы, уже не было в живых, и эта миссия не удалась. В конце 549 года Велизарий получил отставку и долго жил в столице бездействуя. Закат его карьеры оказался неважным из-за бесславного возвращения. За пять лет он нигде не стоял твердой ногой на земле Италии и нигде не прошел по ней сухим путем. Но все это время скрывался в бегстве, постоянно переплывая от одного приморского укрепления к другому вдоль берега. И поэтому враги могли более безбоязненно поработить Рим и, можно сказать, все другие города. Лишь в 559 году, когда орда славян и гунов Кутригуров подошла к городу, и угроза взятия имени Константинополя оказалась вполне реальной, Юстиниан поручил Велисарию оборону. Забытый полководец полностью оправдал доверие императора, отразив набег, но Юстиниан не выразил ему никакой особой благодарности. После заговора «Менял» Юстиниан подверг Велисария более серьезному, нежели ранее наказанию. В 562 году почти все его огромное состояние было конфисковано, а сам он выслан из столицы. Летом 564 года Август простил Велисария но вернул ему лишь половину отнятых богатств. Эта последняя опала через много веков трансформировалась в популярную историю о том, как полководец был по приказу императора ослеплен и остаток жизни провел, выпрашивая подаяние. Оставшийся неудел Велисарий скончался в марте 565 года. Для потомков он стал символом верного слуги, пострадавшего от властелина. Почти через полторы тысячи лет поэт Иосиф Бродский сказал про маршала Жукова. «Кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей». Шарль Диль со свойственной ему иронией заметил, несмотря на бесспорные военные таланты, Велисарий все-таки был скорее счастливым, чем великим полководцем. Я вовсе не порицаю его за то, что ему случалось проигрывать сражение. Скорее он достоин порицания за то, что часто подвергался риску быть разбитым. Но вместе с тем он оставался лучшим из полководцев своего времени, и империя всегда нуждалась в его услугах. Как бы то ни было, Но личность Велесария остается наиболее популярной из числа живших в царствование Юстиниана.